Бонус. Пой, птичка, пой. Побег удался на славу. Когда отважно отошел на достаточное расстояние от острова Рос, я в одиночестве забралась в камеру оживления, включила режим неполной гибернации и заснула. Во сне меня преследовали языки пламени, они лизали тело. Обжигая, ласкали кожу, забирались внутрь и терзали. Рвали на части одежду, сладостно мучили мои губы. отчего ладони начинали светиться, демонстрируя полученную силу. Призрачные прикосновения ладоней с узкими аристократическими пальцами мешали спать в контролируемом сне камеры оживления. Даже сквозь кошмар я осознала. К сожалению, мне не удалось его убить. Умненький мальчик каким-то образом избежал расставленной ловушки. И он идет за мной. За моей свободой идет Синбирю Тайрон, первый ученик Звездной Академии. Корабль, подчиняясь заданным командам, достиг пункта назначения и на автопилоте совершил посадку. На приборной панели включились тумблеры, замигали кнопки, щелкнув, загорелся экран. По нему побежали строчки, деловито, как стайки муравьев. Река третья, главный компьютер звездолета отважный второй, проверяла целостность корпуса. Внешние датчики давления обнаружили загрязнения воздуха, копоть и гарь, разбудили операционную систему. «Что-то здесь не так», – подумал компьютер. Датчики показывали, что за бортом пылает пожар. Надо срочно будить хозяйку. Крышка камеры оживления, или, как еще некоторые ее называли, медицинской капсулы, покрыта тонким, едва различимым узором льда. Сквозь ини можно было разглядеть белое лицо спящей девушки, длинные черные ресницы и ярко-красные губы. Каштановые волосы с рыжим оттенком разметались по подушке. Баст спала. В медицинской камере в режиме полной заморозки ей не снятся плохие сны. По крайней мере, Река так думала. Когда кошка оказалась далеко от титулованного засранца, ей не захотелось по десять раз за ночь просыпаться в холодном поту с криками, видя перед глазами то черную бездну, то безжалостные циферблаты на приборной панели со стрелками, упорно показывающими 0% кислорода, то языки пламени, лижущие тело. Глаза под веками подергивались, вентилятор обдувал лицо девушки теплым воздухом, время от времени кончик хвоста во сне приподнимался и менял свое местоположение. Но в остальном можно было подумать, что за прозрачной преградой спит мертвая принцесса. Включились тумблеры, бегущие строчки кодов и команд отразились в прозрачной крышке капсулы. Красные отсветы упали на спящую. Вентиляторы стали нагнетать в камеру теплый воздух. Ледяные узоры начали таять. Слёзы капали и струйками стекали вниз по запотевшему стеклу. Веки девушки дрогнули и открылись. Ярко-зелёные глаза взглянули на багровый мир. Безумие вернулось. Страшный сон повторился. В кроваво-красной мгле мигал сигнал тревоги. Баст. Я стояла посреди космопричала и не верила глазам. Вокруг меня полыхали обломки разорванных на части кораблей. Некоторые куски еще не сгорели полностью. По ощущениям, станция не двигалась. Я прибыла на плавучий корабль, механизированный остров в космосе, в надежде найти свою сестру Джемми. Только Джеммина раба Бастиса здесь нет, а на станции царствует ее величество смерть. Рекка, Новый компьютер понял без слов. «Не могу связаться с главной рубкой», – доложила мне Ребекка. Я нерешительно двинулась вперёд на разведку, надо же выяснить, что здесь случилось. «Лучше надень скафандр», – тихо посоветовала Ребекка в наушнике. «Другие этажи могут быть задымлены». Судя по тому, что Река не острила и не ёрничала, становилось понятно. Восстановить погибшую Ребекку вторую не удалось. Они из заводной Бекки больше не встретятся, её место заняла другая. Спутником в космическом путешествии теперь ей будет бездушный робот. Обязательно трудолюбивый и полезный, но лишённый личности. «На этаже не зарегистрировано признаков жизни», – тихо доложила она. «Попробуй ты». Дело представлялось серьёзным. У компьютера не было никакой информации. Я вздохнула, закрыла глаза и обратилась к внутренней силе. После общения с аристократическим засранцем с каждым разом это давалось легче, словно часть силы, способная изменить мир, по-прежнему была с ней. Волна энергии понеслась от меня во все стороны, набирая скорость, проходя сквозь переборки и стены. И скрылась в бесконечности, иссякнув. Обратно покатились отраженные волны. «Никого. Корабль совершенно пуст», — сообщила я компьютеру. Тот помолчал. Я представила себе, как голографическое изображение Ареки поджимает губы. Открыв рюкзак, достала оттуда кольчугу, надела на голое тело. Поверх стандартное белое платье воинов фрос Подпоясалось оранжевым поясом и повесило на него меч с рукоятью в форме дракона. Скафандр, он же защитный доспех, с легкостью защелкнулся на груди. Я не стала приказывать ему раскрыться полностью. Короткой керасы пока достаточно. Не хочу, чтобы что-то мешало движениям, когда я пойду к главной рубке. Меч на всякий случай. Основным оружием послужит излучатель. И маленький сюрприз всем неприятелям. «Тонкая серебряная трубка на поясе. Подарок призрака». Прякнув от натуги, я достала громадную пушку из бокового отсека звездолета. Корабль остался на причале. Большая плавучая станция, по которой я сейчас пробиралась, отодвигая от дверей шлюзов сожженные баррикады и горящие обломки, была огромным детским центром для сирот. Проживание и обучение детей курировала моя двоюродная сестра Джейми. Она вообще любила подобное. Где охрана и персонал корабля? Станция была пустынна и безжизненно дрейфовала в космосе. Привычного урчания двигателей не ощущалось. Значит, главный реактор потушен. Кто-то, оставляя корабль, выключил его, иначе рвануло бы так, что осветило дорогу в преисподнюю. Но зачем оставлять корабль? Его ведь можно продать. Я нашла место, где моя сестра Джейми дала последний бой. Что примечательно, битва произошла не в главной рубке. а перед дверьми в жилой детский отсек. Стены забрызганы кровью. По углам валялись подозрительные красные куски и ошмётки. Сколько же было нападающих? Сердце сжалось. Джейми являлась примером для меня. Ещё до учителя она обучала меня драться и защищать себя. Кто же мог её побороть? Трупов нигде не было. Белой магической крови, которая даёт нам силы управлять энергиями, тоже. Ни на стенах, ни на полу. Значит, они не убили ее. Смогли обезоружить и взяли в плен? В детских комнатах тоже пусто. ни сироты. Я осторожно окралась вдоль пустых кроваток, опрокинутых столиков и маленьких стульчиков. За моей спиной что-то зашуршало. Я резко обернулась, вскинув пушку. Но так и не выстрелила. Бездна закалила мои нервы и рефлексы. Посадив глотающего сопли ребенка в спасательную капсулу, Я решительным движением закрыла крышку. Жалостливая мордочка уткнулась носом в стекло в последней попытке шантажировать меня. Малышка, стараясь разжалобить, скривила губу и захныкала. Мне тоже не хотелось оставаться одной, но так будет лучше. Я набрала коды возвращения домой и нажала кнопку «Пуск». Спасательную капсулу выстрелила в открытый космос. Ноги обдала горячим воздухом. Перед глазами мелькнуло расплющенное о стекло сопливый нос и исчез. Маленький звездолёт отлетит от корабля на безопасное расстояние, совершит гиперпрыжок до острова Рос, то есть вернётся домой. На орбите кто-нибудь подберёт и позаботится о малышке. Так было правильно. Жаль, что это выдаст моё месторасположение, ибо я чувствовала, Синбирю Тайрон идёт по моим пятам. Но когда он меня найдёт, я буду готова. Я направилась в главную рубку. Сказать, что она разворочена, это ничего не сказать. В ней не осталось ни одного живого прибора. Все было разрушено, методично разбито на тысячи мелких осколков. Провода и куски панели ровным слоем валялись по полу. Словно кто-то утолял свою ярость, так как утоляют жажду. Что ж, кубок был и спит до дна. «Какой монстр мог здесь бесноваться?» – задалась я вопросом. На станции по-прежнему было тихо. Словно насмехаясь над всем разорением, царившим в этой комнате, Посередине стоял абсолютно целый штурвал. На нем что-то висело. Заинтересовавшись, я подошла ближе и сорвала надетый на острый шпиль листок бумаги. Перевернула. Прочитала. Холод космоса выстудил душу. Превратил ее в лед и камень. Ноги приросли к полу. Колени задрожали. Легкие отказывались дышать. Я всхлипнула и усилием воли заставила себя выдохнуть и вдохнуть снова. На листе было написано всего несколько слов, которые мне теперь будут сниться всю оставшуюся жизнь, наравне с алчущей темнотой, языками пламени и розовыми отблесками кристалла. Я буду вскакивать с воплями ужаса в холодном поту и рыдать в подушку, кусая наволочку, боясь своей истерикой разбудить людей, живущих рядом со мной. «Пой, птичка, пой!» Всего три слова приморозили к полу. Я знала лишь одну мразь, называвшую меня птичкой. Выйдя из ступора, я внимательно рассмотрела обрывок, который дрожал в напряженной руке. Пальцы побелели, так сильно я его сжимала. В углу виднелись какие-то цифры. Я убрала палец. Координаты. Хм. В моей душе загорелась надежда. Крови сестры я не видела, значит, ее не убили. Просто так она бы не сдалась. В детской вообще следов драки не было, как и детей. Их вывели и увезли, они живы, как и Джейми. «Хочешь поиграть?» – произнесла я вслух. «Что ты сказала?» – переспросила Бекки. «Повтори приказ». Отодвинув от глаз клочок бумаги, я заметила еще кое-что. До того, как на нем сделали запись чернилами, это была часть картинки. Я почувствовала себя словно между молотом и наковальней. По моим пятам шел первый ученик, лучший из лучших воинов Звездной Академии. А где-то впереди поджидал полоумный ублюдок, невероятным образом выживший. Как? Я даже представить не могла, но это говорило о том, что враг он опасный. Не стоит такого недооценивать. В лапы одного из этих монстров мне придется прийти самостоятельно. И я выбрала второго, потому что у него моя родственница. Еще теплилась крохотная надежда на помощь Мемфиса, но, поразмыслив, я уверилась, что после демонстрационного пренебрежения друг, если он мне, конечно, друг, откажется от меня и не будет преследовать. А значит, рассчитывать можно только на себя. Мне придется встретиться лицом к лицу с худшим кошмаром. И, конечно же, я была не готова. Но кто когда-нибудь был к такому готов? К этому невозможно подготовиться. «Я говорю, хочешь поиграть?» В гневе я завопила на всю станцию. Силы вернулись ко мне, а с ними и злость. «В какую игру, детка?» Прошелестела в наушниках операционная система. В «Самую интересную. Моя сестра Джемина Рабу Бастеса похищена, а также девяносто девять сирот. И я знаю, кто виновник этого несчастья. Ребекка, координаты 795, 433, 676». Злобным голосом скомандовала я. «Включай двигатель отважного». Конец книги. Текст читала Алисия Май.